Глава 20 Мы гуськом спускаемся по ведущей Ксении каменной лестнице. Виктор идет впереди с чемоданом, который мы забрали в библиотеке. За ним следует Джон, и, наконец, я завершаю процессию. На старом месте мы видим женщину с длинными седыми волосами, закутанную в вышитую шаль. Секунду, я думаю, что это Мелани, но, обернувшись, вижу, что Джон совсем не удивлен. «Я вернулся, спасибо», — поспешно говорит он ей. Женщина улыбается, но не двигается с места. «Ты разве не представишь меня?» — спрашивает она. «Это хиллари бормочет он. «Моя подруга». Мы приветствуем ее взмахом руки. «А теперь иди», — приказывает ей Джон. Хилари собирает свои вещи и с трудом отодвигается на несколько метров, припадая при этом на булыжную мостовую. Это вызывает раздражение Джона. Он вздыхает, пожимает плечами, достает из кармана аромат святых и обильно распыляет духи вокруг своего места. Он ставит чемодан на землю и садится на него. «Спасибо, ребята! Увидимся!» Некоторое время мы смотрим на Джона и Хиллари. Они сидят бок о бок, как будто были там всегда. Он оставил подругу на случай, если вернется Мелани. Со вздохом поясняет Виктор, пока мы идем к Шекспиру и компании. «И Мелани обязательно вернется», — отвечаю я. Она просто ждет, пока духи начнут действовать. На сей раз Майя посылает меня в отдел биографий. Я прошу ее сообщить мне, если вдруг придет пожилая женщина с животным, вроде выдры, на поводке. Помимо биографий глав государств и деятелей шоу-бизнеса, в отделе собраны книги о людях с необычной судьбой. Например, о первой женщине-космонавте и о создателе какой-то новой религии. Я замечаю, что держу в руках биографию Леонардо Коэна. Я стараюсь не думать о том, что Сильвия Уиттман предложила и мне поработать в четверг вечером. Как бы мне хотелось вернуться домой с такой историей, которая к тому же позволит мне вычеркнуть из списка желаний пункт со звездочкой. По крайней мере, теперь я знаю, какую книгу разместить на видном месте. Я пытаюсь поставить издание на полку вертикально, обложкой к покупателям. За моей спиной неожиданно возникает Сильвия. «Утром звонила твоя тетя. В ее ушах большие серьги в виде ромашек. Она держит стопку книг». «Биография Коэна выскальзывает у меня из рук и с грохотом падает на пол. Я поднимаю ее». «Она говорила что-то насчет того, что сегодня днем прийти не сможет», продолжает Сильвия. «Но я была занята и не помню подробностей». «Но она будет на вечеринке с Леонардом Коэном». «Она сказала, что уверена, ей не будет за тебя стыдно. Не зря же она столько лет присылала тебе пластинки». Но до ужина с Коэном еще целых два дня. Я ставлю книгу обратно, извиняюсь перед Сильвией и, протиснувшись мимо неё выскакиваю из магазина, перехожу улицу и бегу, не останавливаясь до самого моста. Мне хочется превратиться в воздушный шарик, взмыть в воздух и, уменьшившись до точки, раствориться в небе, отдать швартовы, бесстрашно кататься на серфе. Но вместо этого... Я стою у каменного парапета, отделяющего меня от пустоты, от набережной и текущей внизу воды. Я даже нахожу в себе смелость посмотреть вниз, потому что ничто в этом мире больше не имеет значения. Даже падение. всё кругом потеряло смысл. Мне кажется, что я пробудилась ото сна, в котором говорила на неизвестном языке, будучи уверенной, что знаю его. Но он вдруг стал для меня загадкой. Что-то мягкое касается моей голени, и только сейчас я замечаю, что за мной бежала колет Она смотрит на меня обеспокоенно и трется о ноги. «Я отведу тебя обратно», — говорю я, гладя ее по голове. Неожиданно к чувству отчаяния добавляется глубокая нежность. «Тебе надо вернуться домой, к хозяевам. «Домой», — продолжаю я, и сама уже не понимаю, к кому я сейчас обращаюсь. «Домой». Я достаю из кармана телефон и, не задумываясь, звоню бернардо «Тетя Вивьен так и не объявилась», — воскликнула бы я, если бы он взял трубку. Но он не отвечает. «Я звоню маме». «Что мне делать?» — спросила бы я ее. «Я приехала сюда к тете» но этот звонок тоже остается без ответа. Мои родители думают, что я в Париже с Линдой и что мы вернемся самолетом завтра утром. Если я сяду на вечерний поезд, мой обман никогда не раскроется. Может, у них и есть подозрения на мой счет, но без доказательств они со временем рассеются. Я буду притворяться до конца своей жизни. Эти дни исчезнут из моей памяти, оставив за собой... Шлейф невероятности, как будто все это мне только привиделось. Возможно, тетя Вивьен большего и не заслуживает. Да и я тоже. «Что случилось?» — раздается голос позади меня. «Это Юлия». Она заметила, как я убежала и догнала меня. Только сейчас я понимаю, что плачу. Я пытаюсь подобрать слова, чтобы объяснить. «В чем дело?» «Ни в чем. Тетя так и не явилась» и теперь мне действительно пора домой. Вот и все. Я взяла это для тебя. Она протягивает мне книгу. Я провожу рукой по обложке и не могу сдержать улыбки. Это дневник Анаис Нин. Она добавляет, что не может прочитать мне свой монолог, потому что квартира Джорджа до вечера занята. Но мы могли бы поработать над этим завтра, если я не уеду. «Так ты уедешь?» «Наша жизнь состоит в том числе из обязанностей», — заявляю я. «Именно они являются ключом к счастью». Кажется, Юлия в этом совсем не уверена, но ей нужно возвращаться в магазин. Мы с Калет наблюдаем, как она переходит улицу. Калет виляет хвостом и решает следовать за ней. Я бегу за собакой и хватаю ее за ошейник. К счастью, машина, ехавшая навстречу, успевает вовремя затормозить. Если бы родители видели, как я рискую жизнью. Женщина за рулем что-то кричит мне вслед. Мне совсем не свойственно бросаться на проезжую часть, но сколько несвойственных мне поступков я уже совершила. Я поднимаю руку в знак извинения, указывая на собаку. Женщина в ярости трогается с места. И она права. Мы переходим дорогу целыми и невредимыми. На мгновение я потеряла ориентацию в пространстве. Мне вспомнилась маленькая площадь в Корнореде, совсем пустынная в будни, если не считать нескольких стариков на скамейке и флегматичных голубей на паперте. Я вспоминаю воскресные прогулки с мамой по городку, который не таит в себе ни опасностей, ни неожиданностей, где заранее было известно, что с нами произойдет, кого мы встретим и что скажем друг другу. Выходить из дома без всяких ожиданий было для меня в порядке вещей, но теперь мне это кажется странным». Виктор подходит к нам и наклоняется к калет. Я поднимаю глаза и вижу желтую вывеску книжного магазина, к которому всего несколько дней назад приехала исполненная надежд. За 850 километров от дома. «Я вернулась!» Говорю я, стараясь не встречаться с Виктором взглядом. Мне нужно закончить смену. Я не хочу, чтобы он заметил, что я плакала. Не хочу, чтобы он знал, что и сегодня я не встречусь с тетей. С грехом пополам я пытаюсь раскладывать книги, как вдруг мне перезванивает бернардо Я думаю о его нежно-голубом джемпере и о времени, которое проецирует на стену часы в его комнате. «Ну что, она наконец объявилась?» — весело спрашивает он. «Слишком весело для меня в данный момент». Я отвечаю, что всю вторую половину дня мы провели вместе. «И как она?» «Она усыновила хорька «Значит, сегодня вечером ты выезжаешь?» Я верчу на пальцы помолвочное кольцо. «По идее, должна, хотя она попросила меня ненадолго задержаться». «Позвони мне, как сядешь в поезд. Утром я встречу тебя и отвезу на работу». Каждый друг являет нам целый мир, не существовавший до нашей встречи. Мир, который получает свое начало благодаря этой встрече. Анаис Нин. Юлия поместила эту цитату на первую страницу. «Она моложе и знает о жизни гораздо больше меня. Я восхищаюсь ею». Но что она во мне нашла? Я не способна выдавать грандиозные теории, не могу сообщить ничего интересного, и нет во мне ни мудрости, ни остроумия. Я оставлю тебе тетины простыни, может, они тебе пригодятся. Юлия кивает, с благодарностью их принимая. Чтобы утром быть сразу готовой к работе, я убираю в чемодан цветочное платье, надеваю костюмы, туфли на каблуках. Приходит письмо от Вероники. «Собрание прошло хорошо. Идея понравилась. Мара большая молодец. Спрашивали про тебя. Я сказала, что ты застряла в отпуске». «В отпуске? Я здесь вообще-то по семейным обстоятельствам, о чем неоднократно ей говорила. Я разглядываю себя в зеркале в ванной комнаты. Последние несколько дней я провела без косметики и даже этого не заметила». Ни туши, ни румян. Юлия вообще не красится. Сильвия Уиттман и Майя тоже. Я выгляжу иначе, чем обычно. Хоть макияж и придает мне более отдохнувший вид, но глаза теперь кажутся ярче. Новое лицо кажется мне правильным, таким, каким и должно было стать в процессе взросления. В каком-то смысле сейчас я больше узнаю себя. Если бы не было обучающих программ по макияжу, И если бы использование косметики не было необходимо, я бы так и выглядела всегда. Моложе, но в то же время взрослее. Я провожу рукой по щеке. «Здравствуй, Олива!»